Событие сорок шестое. Президент Академии искусств Петр Павлович Рубинс смотрел на неофитов и отчетливо ощущал пропасть, что лежит между этими людьми, которые считают себя художниками и художниками. Совершенно неожиданно и почти одновременно в Вершилово прибыла целая группа живописцев из Европы. Приехали они учиться рисовать. Первым заявился португалец Вашку де Фигиреду. Юноша был талантливый, и со временем из него точно выйдет настоящий мастер. А потом, как повалило, сначала появился француз Никола Пуссен, появился без гроша в кармане и только благодаря банку взаимопомощь, а буквально на следующий день вместе с караваном младшего Буксбаума из Рима прибыл совсем уже пожилой фламандец Пауль Бриль со своим учеником французом Клодом Лареном. Эти небедствовали и привезли несколько своих полотен. Морской порт молодого француза Рубенсу понравился, да и горный пейзаж его учителя был неплох. Еще через пару недель прибыли два голландца, братья Питер и Ян Брейгели. Рубенс был знаком с обоими братьями и очень высоко ценил творчество их отца. Картину Питера «Слепые ведут слепых» Рубенс даже купил давным-давно, еще в той жизни. И сейчас она украшала коридор Академии искусств. Вскоре по приглашению Гвидо Рени из Рима приехал итальянец Доминикино, в прошлом наставник Пуссена и Ларена. Это был признанный мастер, и Питер сильно удивился, узнав о его приезде. Следующий живописец был опять из Нижних Земель. Со всем семейством и учениками прибыл из Лейдена Якоб Ван Сваненбург. Работы одного из его учеников Рембранта х а р м е н с а ван Рейна были очень и очень неплохи. А через пару недель из Голландии переехал еще один м е т р Питер Ластман со своим учеником Яном Ливенсом и братом Николасом. Всего вместе с учениками за зиму и весну в Вершилово перебралось 15 живописцев. Они приехали учиться, а ведь старшему скоро 70 лет. Учиться было чему. Рубенсу нередко приходилось иметь дело с набросками князя Пожарского. Рисовать тот не умел. Пётр Дмитриевич старательно посещал уроки живописи, что вел в школе для взрослых Рубенс. Но видно, стать художником князю было не дано. Зато п и т е р отлично понимал, что половину того, что он умеет сейчас и чему приехали учиться неофиты, он узнал у князя Пожарского. Всего и не перечислишь. Монохромная живопись. крупные маски, необязательность сюжета и еще множество чего, но не это было главным. этой самой пропастью между вершиловцами и приехавшими живописцами было мышление. князь пожарский как-то на одной из своих лекций сказал следующее: все люди делятся на три категории. если сказать первой, что два плюс два это четыре, то она поверит и всегда будет считать, что это так и есть. вторая группа полезет проверять Но будет делать это б е с с и с т е м н о методом проб и ошибок, а вот третья сначала выработает план этой проверки и только потом начнет действовать. Вы все сейчас, в лучшем случае, относитесь ко второй группе, а я хочу, чтобы вы как можно быстрее перешли в третью. Вот сейчас Рубинс смотрел на переселенцев из вшивой Европы и очень хорошо понимал, что все эти хорошие и даже очень хорошие художники пока только в первой группе. Сколько лет нужно, чтобы они перестали верить и начали думать? А ведь потом еще нужно научить их не просто думать, а думать целенаправленно. Пропасть. Перед этим совещанием Рубинс выдал всем п я т переселенцам по железному листу, покрытому черной эмалью, как подносы, и предложил им нарисовать на них распятого Христа. Причем нельзя было рисовать никакого фона или другие предметы, только крест. И только распятый на нем Иисус. Вчера Рубинс осмотрел все работы. Что можно сказать? Пуссен, Доминикина и Питер б р е й г е л ь были очень хорошими живописцами. Но больше всего понравился Иисус работы молодого Рембранта. Все остальные поступили стандартно. Внимание зрителя приковывало лицо Христа, а вот Ван Рейн поступил по-другому. Лицо Сына Божьего было как бы в тени, а взгляд... притягивал живот Христа, сведенный судорогой боли, по которому стекали капли кровавого пота. Это было необычно, и это заставляло раз за разом возвращаться к этой работе. Вот еще и этим в е р ш и л о в а отличалось от всего остального мира. Как обучаются художники в Европе? Ездят по миру и изучают работы предыдущих поколений, в основном великих итальянцев. А здесь... Просто зашел в соседнюю мастерскую и учись. Ездить никуда не надо. Все стены академии изнутри з а в е ш а н ы картинами великих художников. Князь Пожарский скупил в Европе огромное количество картин и не спрятал в своем дворце, а повесил на всеобщее обозрение. Смотрите, учитесь. А еще Питер был благодарен себе, вернее себе пять лет назад. Он тогда решился и переехал в Вершилово. Даже не хотелось и думать о том, что ведь мог и не решиться.